Мы смотрим одинаковые фильмы, даже любимое время года совпадает чем не знак. А ещё Чет неплохо целуются, и хоть мы пока не дошли до секса, уверена, что и в этом вопросе сойдёмся в темпераментах. За время, что мы встречаемся, он тактично не напрашивается в гости и поддерживает решение узнать друг друга получше. У меня нет пунктиков в плане доступности, но из-за неудач с другими хочется притормозить. Я устала разочаровываться в ненадёжности парней.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 Пусть чёт увидит меня не зажатой и игривой. Побросав разноцветные баночки в раковину, я несусь к гейту, умол и успеваю в пинг за 25 минут до закрытия. Ещё за 10 приветливые консультанты помогают подобрать эффектный комплект из чёрного кружева. Мне остаётся лишь пошагать к парковке с заветным розовым пакетом. Но на этом этапе плана неожиданно случается заминка.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 якобы заболел ангиной а на самом деле переметнулся к тине фаулер воспоминание невольно подталкивает меня к мысли о сестре интересно что бы сделала лин знаю что нас глупо сравнивать но всё же как бы она повела себя с таким как чэд наверняка в тот же вечер пошла бы на свидание с другим парнем а потом вывесила десятки сторис с поцелуями но я не лин и никогда ей не стану отложив смартфон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 На верхнем этаже створки медленно расползаются в стороны, выпуская нас в тускло освещённый коридор. Едва мы выходим, двери соседнего лифта тоже открываются, и оттуда грациозно выплывает ещё одна девушка. Привет, окликает она мою соседку. Слышала, тебе дали золото, поздравляю. 2 года жизни потрачены не зря. Отшучивается та с гордостью прокручивая между пальцами ключ, пока они болтают.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 Странно, что ей вообще нравится такие унылые сборища. Внезапно в зале приглушают свет. Вспыхнув, на экране запускается обратный отсчёт, а жизнерадостный голос из динамиков сообщает: "Дамы и господа, аукцион начинается. И если вы уже выбрали лот, не забудьте сообщить о нём распорядителем". Толпа заметно оживляется, отмечая что-то в смартфонах. На экране один за другим высвечиваются номера, как заказы в Burger Kinge. Решив, что пора спуститься вниз, я направляюсь к двери, когда взгляд мимоходом цепляется за цифры в самом конце списка. Лот 412. Это же номер назвала охранник, когда я вошла. Мой номер. Какого чёрта он делает на экране? Неужели меня продают? Я рывком вытаскиваю из сумочки смартфон.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 Внутри пантера нажимает кнопку со стрелкой вверх, и через несколько секунд подъёма металлические створки открываются, впуская нас в панорамный люкс, из которого, как на ладони, виднеется Вегас. Иди. С лёгким толчком в плечо пантера подталкивает меня в полумрак. Я рефлекторно делаю шаг вперёд и понимаю, что совершила ошибку. Звякнув, двери закрываются. Подскочив к ним, я колочу холодный металл. Эй, вернитесь. Четно, створки не шелохнутся. Я отрезанна от внешнего мира, кнопки вызова возле кабины нет. Экран смартфона не высвечивает даже только экстренные вызовы, и сообщения для Лин зависает в неотправленных. Что, чёрт возьми, происходит? Кому понадобилось меня запирать? Добрый вечер, Кэтрин, раздаётся из-за спины. Глубокий баритон кажется знакомым, но нервно обернувшись, я не вижу лица собеседника.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 Послушайте, мистер, я могу всё объяснить. Меня останавливает взмах ладони. Рит. Мистер Рит, это недоразумение. Просто. Рит, властным жестом он удерживает моё лицо за подбородок, заставляя смотреть в глаза. И никаких недоразумений нет, скорее лёгкое недопонимание. Не моргая, я не отвожу взгляда, пока Рит не убирает руку. Полагаю, Оли нет не до конца объяснила условия.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 Вегас, который теперь влечёт не так, как прежде. А ещё людей, гадаю я. Нет, Кэтрин, ридцо кует языком, перекатывая на нём моё имя словно конфету. Это перспективы, и они могут быть как радожными, так и весьма удручающими. Без ошибочно определив угрозу, я отшатываюсь в противоположной стене и вжимаюсь в неё лопатками.